Кладбищенский демон К тому времени, когда Биттли проснулся, никаких следов от ожогов у него уже не осталось. Зная любовь Эшна Неназовича ко всякого рода полезным для здоровья процедурам, типа клизм, закаливания и диетам вроде сока, редьки с медом, из лечебницы юноша сразу сбежал, решив провести остаток ночи в своей комнате. Однако тихий полумрак целительных подземелий обманул молодого человека. Потом к темного лорда думал, все спят, но до ночи оказалось еще довольно далеко. А в башне Кро пугнул отличницу и недоморфа, занятых на подоконнике какой-то тихой беседой, в объятиях друг друга. О, обитали? Резко отпрянула назад Анита, и юноше пришлось ее ловить, дабы девушка не оступилась, в сделанный посреди комнаты очаг. Как ты себя чувствуешь? А вы чего еще не спали? Ответил вопросом на вопрос кро. «Пока мы были на острове, там полдня прошло, а тут полночи. Теперь опять день. Я уже запутался». «Немного покемарили». Переглянулись молодые люди, и гора в них вдруг горячо поинтересовалась. «Получается, одолело нас убежище? С нашей магией через такой заслон не прорваться. Одновременный натуральный огонь и неуязвимый голем. Входа не нашли, прятаться негде. Понятно, почему их так и не победили. Директор сказал, что мы сдаемся. «Почему голем неуязвимый?» Прошел к шкафу Биттали, стал стягивать больничную хламуду. «Отвернись, пожалуйста». «Ты профессора Бронта слушал?» Голос девушки стал глуше. Наверное, повернулась к окну. «Броня темного Лорда делает неуязвимыми всех защитников. Голем обороняет убежище. Выходит, неуязвимость ложится и на него». «Вот значит, почему на него Мартила не подействовала». Натянув чистую сорочку, Битали задержался на несколько мгновений, глядя, как Франсуаза расправляет перед кем-то атласные ленты, и резко закрыл дверцу. Значит, убивать его бесполезно. «Ты собрался продолжать?» Спрыгнул с подоконника недоморов. «Одного раза мало?» Это убежище меня крепко поджарило, чуть не расплющило и изрядно обварило. Сжал кулак Битали. «Теперь это дело принципа. Я кто? Потомок Риджуна или серв безродный?» Коли взялся, должен дойти до конца. Грош мне цена, если от опасности бегать начну. Вы со мной? Ты что-то задумал? Можно сказать и я. Пожал плечами Битали. А цепной гроссор все это мне просто напомнил. Эээ, -э, а ведь верно... Посветлело лицо Манита. Как мне это самой в голову не пришло? Что? Что именно? Закрутил головой недоморф. Луна сейчас растущая. Слушай, его, задумчиво сказал Битали. «А амулеты нужны нисходящие. Гарамник, ты ведь у нас отличница? Давай, подскажи, как впитывающие амулеты сделать?» «Полнолуние, не дожидаясь. Чтобы холодные и неизменные были при любом раскладе». «Как обычно». Пожала плечами Гарамник. «Пентаграмма, как знак холода. Плюс руны покоя, плюс заговор. Нисходящее это ведь природное колдовство. Не забыл?» «Теоретики вы бестолковые, а не колдуны!» Презрительно хмыкнул от окна недоморов. Руночки, рисуночки, словечки, пошептунчики. Все это блажь, кабинетная и халтура. Отмазки для ленивых. Настоящий покой только на кладбищах бывает. И если вам нужен действительно надежный холодный амулет, заговаривать его нужно ночью в полночь среди старых могил. Нет ничего покойнее и неизменнее кладбищенской земли и стабильнее кладбищенской силы. Хочешь получить нисходящий амулет? Возьми энергию мертвых. А ведь он правду говорит. Указала пальцем через плечо Анита это тут в колледже у нас теория и практика постоянно на графической базе идет но это магическая школа интеллектуальная природное чародейство идет от земли коли вода то из реки коли свет то на поле Коли огонь то в костре коли земля то то оттуда куда в чистой обуви не доберешься я умный подтвердил из за ее спины на додух пусть будет кладбище не стал спорить с отличницей и увлеченным природной магией недоморфом потомок темного лорда где оно э, -э анита почесала в затылке у нас неподалеку от дома есть но это далеко дня два добираться мое возле замка было виновато развел руками на додух но его частью снесли а частью на реставрации стоит после того как мы победокурили ладно поищу в Лафромансе. романсе пожал плечами Битали. новое не подойдет сразу предупредил недоморф Старинное нужно чем старше тем лучше стабильнее и насыщеннее Поищем старое». Юный чародей вернулся к шкафу и потянул покрывало перемещения. «Ты куда?» Вытянул шею на додух сыну Сарт. «Влав романс. Кладбище искать. Ну и амулетами займусь». «А чего здесь не сделать?» Удивилась отличница. «Хочу не какие-нибудь, а красивые. У самого не получится, я же не ювелир». «Э, тогда я с тобой», — решил недоморф. «Знаю я этих ювелиров». «Обязательно надуть попытаются! Подожди чуть-чуть, мы с Анитой тоже переоденемся!» Выведя своих друзей из-под причала, битали привычной дорогой направился на окраину, к сверкающему стеклянными стенами торговому центру. Там толкнул дверь в уже знакомую лавку. «Добрый день, месье!» Моментально встрепенулась все та же продавщица. Расплылась в широкой, чуть заискивающей улыбке. «Рады видеть вас снова, месье! Надеюсь, браслет понравился вашей девушке! Желаете расширить набор?» Опаньки! Дружески похлопал однокурсника по плечу на додух. Оказывается, кто-то запасается тут подарками. И почему я не видел этого браслета? Кто его носит? Отстань. Отдернул плечо битали. Просто безделушку для знакомой один раз купил. Дама, поняв, что выдала денежного клиента его знакомым, заметно втянула голову в плечи, не переставая улыбаться. Красивую хотя бы безделушку? Спросила Анита, многозначительно глянув на своего избранника. Тот сглотнул и, округлив глаза, тоже втянул голову. «Чудесный, чудесный выбор!» Метнулась вдоль прилавка женщина, и через миг перед отличницей открылся бархатный футляр. «Белое золото, чёрная яшма, жёлтый рисунок. Перед таким подарком устоять невозможно». «Вы себя украсить желаете? Или сделать приятное кому-нибудь другому?» «Да, мне таких подарков не видать», — вздохнула горамник. Чате Сенусерт весь сморщился — прикусил губы и зажмурил глаза. Можно было подумать, его жестоко избивали, запретив сопротивляться. «Мне нужно восемь таких браслетов», — сказал Битали. черная полированная яшма, но без золота и серебра, просто камень». «С застёжкой?» — уточнила продавщица. «Гравировка нужна?» «Золотом по камню?» — вступила в разговор Анита. «Да, нужна. Дайте мне лист бумаги и перо. Я сделаю рисунок, который требуется нанести». Руны льда и ярости, древо жизни и знак башни. Она вопросительно посмотрела на Битали. Тот пожал плечами. «Я тебе доверяю. Только что за знак башни?» «Просто башни». Девушка нарисовала маленькую башенку с тремя зубцами и двумя бойницами. «Разве он нам не нужен?» «Нужен», — согласился потомок темного Лорда. «Вот», — развернула девушка листок к продавщице. «Эти знаки должны быть справа и слева. Этот сверху. А эта линия идти через замок, соединяясь, когда он закрыт. Если мастер сделает их трехзвенными, будет не страшно? Пускай, кивнул горамник Но рисунки разрывать нельзя. Пусть на каждом звене руна размещается целиком. Восемь штук? Раньше, чем через неделю, выполнить не успеем. Через неделю полнолуние, вкратчиво сообщил недоморф. Подойдя ближе. Продавщица посмотрела на него и сквозь него одновременно. Похоже, невероятной мохнатости покупателя она совершенно не замечала. Выросший среди смертных чати, Сенусерт умел становиться полунезаметным. Анита демонстративно отвернулась от своего поклонника. При таком большом заказе мне хотелось бы получить аванс. Битали полез было за фантиками, но недоморф неожиданно протянул лапу и положил на прилавок тяжелую золотую монету, старинной чеканки. «Мы не покупаем ювелирный лом», — неуверенно сказала дама. «И мы не покупаем». Оскалился Нададух. «Но ведь поменяться вещью на вещь противозаконным деянием не является?» «Я не смогу пропустить это через кассу». Продавщица постучала пальцами рядом с монетой, потом быстрым движением переложила на весы, прикусила губу, подняла, посмотрела через лупу, потом мазнула каким-то белым карандашиком, прищурилась, кивнула. «920». «Старинное испанское золото!» — гордо сообщил Нададух. «Но мы не покупаем ювелирного лома». Опять повторила дама. «Я не продаю. Я отдаю для переделки в другое изделие». «Разве что для переделки». Женщина что-то посчитала. «Это немного больше. Когда мастер сделает калькуляцию, я верну вам сдачу». Она положила квитанцию на стекло. «Спасибо, мы придем в полнолуние», — кивнул битали. «Всегда рада вас видеть». «Что, хорошо, в смертных?» Проходя сквозь дверь, шепнул на ухо друга недоморф. Так это то, что они натурального золота от золота, увеличенного с помощью Трунио, не отличают. Их волнует только проба. Ладно, пойду каяться. Женщина, оставшаяся без подарка, страшнее огненного голема. Голем просто убьет, а женщина душу вынет и в масле петит. Прямо не знаю, как теперь откупаться». надодух устремился вперед, догоняя отличницу. Абитали замедлил шаг, а потом и вовсе повернул в обратную сторону. «Пусть парочка выясняет отношения без него». На лав-романс медленно опускались сумерки. Город утихал, улицы становились пустынными. Лавки одна за другой опускали ставни. Битали вырастил цветы, срезал, пробежался до швейной лавки и встретил Франсуазу, когда она уже закрывала дверь в темный магазин. «Ты пришел? Девушка обняла юношу, поцеловала, взяла под руку, понюхала цветы. «Какие ароматные! А клумба, которую ты сделал, и правда постоянно цветет. «Так будет всегда!» — пообещал молодой человек. — А я знаю. Я, кстати, чувствовала, что ты сегодня придешь. Даже сказала маме, что немного задержусь из-за приборки. — Так может, тогда зайдем куда-нибудь? — Это будет слишком долго. Давай просто пойдем не спеша. Биттель оглянулся, уже в который раз различив лёгкий шорох. Однако улица была тиха и пустынна. Ни ветерка, ни прохожего, ни даже птички ни одной не припозднилась Но опять скрип, шур-шур. — Подожди секунду. Молодой человек высвободил руку, чуть пропустил девушку вперед, поцеловал сзади в шею, заставив Франсуазу хихикнуть от щекотки и быстро взмахнул палочкой. Обсессион. Улица дрогнула Маривом, морок потек, словно перегревшееся мороженое, с края вазочки и... Так я и знал. Хмуро выдохнул Кро. «Ой, привет! А мы тут саниты гуляем, случайно!» Недоморф крепко обнял отличницу за плечо. «Ой!» Эта уже девушка повернулась на голоса, и немало изумилась появлению невесть откуда взявшихся молодых людей, столь невероятного вида. Ведь абсессион он смыл не только морок, но и все старания сыну Серта по отводу взглядов от своего лица. «Знакомься, Франсуаза», — мрачно предложил Битали. «Это мои однокурсники. Мы вместе в цирковом училище занимаемся. Не Небритого пучеглаза зовут Нададух, а его невероятно любопытную спутницу Анитой». «Где занимаемся?» Скором переспросила парочка: Я уже давно признался Франсуазе, что учусь в колледже циркового искусства, на фокусника. С нажимом произнес Битали. А, ну да! сообразил Недоморф. А я в шоу уродцев выступаю, мне вообще полный кайф. Хоть делай уроки, хоть не делай, все едино, круглый отличник. Достаточно шер сдыбить и зарычать погромче. Он опустил ворот, расправил плечи, провел пальцами сквозь бакенбарды на щеках и с чувством гавкнул. Франсуаза рассмеялась. «Что, правда? Это настоящая шерсть, или вы меня разыгрываете?» «Да пожалуйста, можно подергать, в любом месте!» дух с готовностью расстегнул куртку и сорочку. «Не трогай его, он блохастый!» Холодно посоветовала горамник. «Неправда!» — возмутился чате Санусерт. «Она завидует! Меня если стричь раз в три месяца, то можно целый свитер из шерсти связать! Знаешь, какая у меня шерсть теплая!» Франсуаза опять рассмеялась. — мотнула головой. — А вы, Анита, вы тоже фокусы показываете? — Я ножи метаю. — поджала губы горамник. Могу из десяти шагов первым броском в глаз попасть. Показать? — Нет, спасибо, я верю. Франсуаза ощутила недружелюбие, и улыбка сползла с ее губ. — Я лучше на выступление как-нибудь приду. В воздухе повисла неловкая пауза. Надодух оправил ворот и хлопнул в ладони. — А чего мы стоим? Может, погуляем где-нибудь? «Франсуаза, тут нет поблизости какого-нибудь старого-старого кладбища?» «Вы хотите гулять среди могил?» Выгнались крутой дугой брови девушки. «Посмотри на меня, красавица! Где еще гулять человеку с моей внешностью, как не по кладбищу в полночь? Днем на улице от меня все шарахаются!» «За горой старое кладбище есть!» Опять улыбнулась Франсуаза. Взяла битали за руку. «Наше место, помнишь? Если от реки идти, то будет с горок, каменистый, с соснами, а за ним кладбище». Там крест над часовней. Издалека видно. Часовня действующая? Насторожилась горамник. Когда хоронят, то отпивают в ней. Пожала плечами девушка? Но это редко очень. Раз или два в году. Дорого ведь полный молебен заказывать. И земля тоже дорогая. А аренду меньше, чем на сто лет не оформляют. Что такое сто лет? Пожал плечами на додух. Пуф, и пролетели. Так чего, пошли? Я дома через полчаса быть обещала. Родители волноваться будут. «Если задержусь. Могут и в полицию позвонить. С них станется». «Так что в другой раз». Закончил за нее Биттели. «Сами идите гулять». «Это туда?» — указал вниз по течению реки Недоморф. «Лучше верхом, от торгового центра», — посоветовала Франсуаза. «Вдоль нижней дороги арабский квартал. Туда и днем лучше не показываться. А ночью к ним даже полиция не суется. «Спасибо за помощь», — кивнула Анита. «Мы постараемся найти». Пойдем отсель, шоу уродцев, я тебе о блохах кое-что расскажу. Битали понял, что вечером у надодуха опять будут болеть и царапанные уши. Я что-то не так сказала? Тихо спросила Франсуаза. Мне показалось, они-то меня с первого взгляда. Ерунда, покачал головой Битали. Просто приревновала. Надодух тебя развеселил, а у них с надодухом любовь до гроба. А это страшная вещь. Откуда ты знаешь? «Когда ты разговариваешь с другими парнями, мне тоже. Очень хочется метать ножи». «Мой маленький глупыш». Франсуаза привстала на цыпочки, взяла лицо в ладони и осторожно поцеловала в губу. «Для меня в этом мире не существует никого, кроме тебя. Просто не существует. Можешь не ревновать». Биттеле подхватил девушку на руки, несколько раз крутанулся, вынудив Франсуазу взвизгнуть от восторга. Тут же осторожно опустил на ноги, поцеловал руку. Ты мне дороже всего этого мира. Очень боюсь потерять. Не потеряешь. Взяв его под руку, крепко прижалась к плечу девушка. Никогда. Возвращаясь в башню кролик, Битали полагал, что его сосед давным-давно спит. Но едва покрывало перемещение, упало на постель. Как надодух и горамник в два голоса выдохнули тоном обвинения. Ты сошел с ума, Кро! Она же смертная! Ну и что? Потомок темного лорда аккуратно сложил ткань, отнес ее в шкаф. Я не выдаю тайны нашего существования. Я уверил ее, что я фокусник. Теперь, даже замечая странности, она думает, что это обычная иллюзия. Но «Ну, она смертная!» Подступил ближе к нему Недоморф. «Мы из разных миров, из разных цивилизаций. Мы вообще из разных вселенных. Ей никогда не постичь тебя, а тебе никогда не понять ее мыслей и желаний». Биттли улыбнулся, и его друг тут же поправился. «Я не про поцелуйчики у калитки. Я про духовную близость». «Не бойся, дружище». Моя духовная близость спрятана глубоко внутри меня, и простой смертной до нее точно не добраться. Поэтому плевать на духовность. Если хочешь знать, мне вообще не важно, что она говорит или думает. Мне достаточно слышать ее голос, достаточно чувствовать касание ее рук. Мне достаточно осознавать, что ее мысли связаны со мной. Думаешь, я не смогу притвориться смертным и жить рядом с ней, в ее мире? Отец, когда нанимался на малый срок, снимал номера в гостиницах, и нас еще ни разу никто ни в чем не заподозрил. Ты забыл о самом главном битоле. Вздохнула горамник. Она смертная, у нее совсем другой организм, другие силы, иной жизненный цикл. У вас разные потребности, разные желания, разные знания. Вы не сможете строить общие планы, обсуждать общие вопросы, не сможете иметь детей. Подумай, она успеет отряхлеть еще до того, как ты достигнешь зрелости. Сэр Волос обещал мне зачет, если я доживу до осени. Склонил голову на бок Битали. «Надодух предсказал мне близкую гибель в одной из вылазок за наследством Ириджуна. А цепной гроссер напророчил мне скорую смерть от предательства. Тебе, кстати, он тоже отвёл не больше пяти лет. Так кто из нас более смертный, дорогая Анита? Мы или она? Смогу ли я дотянуть до её зрелости, как полагаешь? Продряхлость я уже и не заикаюсь». Он снял куртку, повесил на спинку стула, поднял голову. «Я люблю её. Мне плевать, возможно или нет». «Если вы хотите, чтобы я выбрал между нею и обычной жизнью, то я скорее переверну мир, но ее оставлю». «Понял, не дурак!» — почесал в затылке недоморф. «Забыли! Что у нас теперь по плану?» «Ходить на уроки, пока курс не закончится, и ждать, когда будут готовы амулеты. Еще мне нужно натаскать дубуса работать с секирой. Но это недолго. Сэр Ричард Уоллес и так всех нас неплохо подготовил». «А я посмотрю заговоры на нисходящие амулеты», — решила отличница. «В библиотеке куда больше интересного имеется, нежели профессор Пепелет, На уроках рассказать успевает». «Про Франсуазу никому не рассказывайте, хорошо?» — попросил Битали. «Можешь не сомневаться. Могила!» — вскинул сжатый кулак недоморф. «Если ты еще хоть раз начнешь хорохориться перед моей девушкой...» «Только не уши!» — взмолился на додух, вскидывая ладони к голове. В чате Сенусерт о ювелирах был не самого высокого мнения. Однако седовласая дама не подвела, и когда трое молодых людей пришли за заказом, один за другим выложила на стекло восемь черных браслетов, исчерченных золотыми линиями. Анита придирчиво осмотрела каждый, выверяя правильность нанесения древних магических рун, после чего кивнула. «Все правильно. Футляры брать будете?» С видимым облегчением спросила продавщица. «Нет, только сдачу!» надодух поддернул выше поднятый воротник и натянул ниже на уши вязаную шапочку. «Считая работу, остается всего 120 евро», — выдвинула ящик дама. «Могу продать со скидкой чудесную подвеску для вашей очаровательной дамы». «Моей очаровательной даме на сдачу не надо», — покачал головой чате Санусерт. «Ей полагаются только персонально заказанные подарки». «Хм...» — улыбнулась отличница. Такой подход ей, похоже, понравился. Битали сложил браслеты в плотяной мешок и закинул на плечо. Ну что, возвращаться будем или погуляем до вечера? Погуляем, решил надодух. Давно я развлечений мирских не вкушал. Что у нас тут есть? Кино, Кегельбан и мороженое, ответил успевший познакомиться, слав романсом Битали. Кегельбан мне нельзя, я жульничаю, покачал головой Недоморф. А вот в темноте мне нравится. Однако все будет так, как пожелает моя королева. Надодух поклонился Аните. Надеюсь, от мороженого она не откажется. Поклонился и битали Жулики, заранее все решили. Покачала отличница головой и взяла обоих под локти. Ладно, ведите. Остаток дня прошел без происшествий. Они посидели в кафе, выбрали фильм. А перед сеансом Недомор все же соблазнился позбивать кегли. Поначалу играл как все, но потом вошел в азарт и уже не катал шары, а метал через всю дорожку. По счастью, время истекло еще до того, как на него стали обращать внимание и биты с Анитой буйного игрока вовремя увели. Из торгово-развлекательного комплекса они вышли уже в сумерках, и по подсказанной Франсуазой дороге поднялись на высокий берег реки, пошли вдоль шоссе, уснувшего на ночь, как и все в провинциальном Лафромансе. романсе Поле, лесистый взгорок, за ним роща. Над кронами возвышался крест на остром шпиле. Словно на заказ, он красиво ложился на ярко-желтый лунный диск. «Полнолуние?» Шепотом уточнил битали. В полночь будет, ответила отличница. Сразу после полуночи выпадает лучшее для обряда время. Они подошли к ограде, каменной, замшелой, наглядно доказывающей древность здешнего кладбища. Поленившись топать до ворот, прошли сквозь стену, угодив по ту сторону в гущу крапивы. Кро заругался, недомор стремительно зажал ему рот. Тихо! Тут кто-то есть? Откуда? Шепотом удивился битали. «Не ори, сейчас узнаем!» Нададух выпрямился во весь рост, повел головой, прислушиваясь. Может быть, настоящим волком он из-за проклятия стать не мог, однако же силы и слух были у Сенусерта почти звериные, ничуть не хуже, чем у перекинувшегося метаморфа. «Подростки какие-то!» Облизнувшись, пересказал Нададух далекие разговоры. «Тоже полнолунию радуются. Ждали, хотели. Они демона собрались вызывать, идиоты малолетние!» «Местные маги или кто-то из колледжа?» Сжала плечо Битали, девушка. «Ага, может и маги. Вот только все заклинания они в интернете нашли. И сейчас пытаются Соломонову звезду для костра сотворить». «Зачем костру звезда? Пламя ведь все структуры разрушает. Огонь любое воздействие пережет. «В интернете написано», — хмыкнул на «Пошли, посмотрим. До полуночи время еще есть». «Надо их прогнать», — забеспокоилась горамник. Допускайте, пускай, тебе жалко, что ли?» А вдруг у них получится? Если демон будет голодным и из нижнего круга, он их первыми тут же и сожрет. И потом до рассвета натворить еще чего угодно успеет. Ты меня удивляешь, милая. Вот настучу пепелиту, как ты его уроки учишь. Ты же сама только что про костер в звезде говорила. Может они его только для света разводят? Тихо! Скинул полезный Доморов. Ой, они цветочные свечи ставят. И заговорами блошиного мора их нашептывают. Ну, которые для защиты домашнего скота. Нет, я должен это обязательно увидеть. Надодух стал решительно пробираться вперед. Битали и Аните волей-неволей пришлось двигаться следом. Вскоре они тоже услышали слабый шепот. Различили белый свет фонариков между склепами. Три черных, три зеленых! Деловито говорила какая-то девушка. Да-да, наверх, которая с потом жабы. Битали и Анита переглянулись. Ими тоже стало овладевать любопытство. Давай, зажигай их, когда ударит полночь. «Нужно замыкать границу между мирами. Давайте садимся. Нас шестеро, по одному на каждый луч, и беремся за руки. Держаться нужно крепко, и не отпускать до конца, иначе демон вырвется». Командовала смертными девица, удивительно похожая на Юлиану, тоже вся в серьгах и раскрашенная под мертвеца, но стриженная наголо. Вместо волос щетина, как на зубной щетке. «Почему они говорят про полночь?» – спросила Анита. До нее же еще часа полтора. «Они про местное астрономическое отклонение ничего не знают», ответил ей на додух. «Они время вон, по планшету засекают, общегосударственное». Начали. Подростки и смертных, все возрастом от 13 до 15 лет, схватились за руки, начали завывать и раскачиваться. «К тебе обращаемся, владыка ада, к тебе вызываем, властитель мертвых душ, к тебе, хозяин зла земного и небесного, услышно, нас, лучезарный. Заклинаем тебя жабьим потом, волосом мертвеца, ядом гадюки. Ответь, услышь наш голос, ответь своим. Приди в свой дом посереть звезды Соломоновой. Повернись на все четыре стороны. Прими землю и воду, твердь и воздух. Коснись грешного мира. Отзовись на наше желание. Надодух да, неожиданно начал быстро раздеваться. Ты чего? Поймала его за штанину горамник. А ты хочешь, чтобы они до утра торчали? Ответил вопросом на вопрос Недоморф. Без одежды, обратившийся в натурального лешего. Шерстяная зверюга с красными горящими глазами. Огромными клыками, длинными когтями на пальцах. В темноте такого увидишь. Посидеть недолго. Без наведенного Морока чате Санусерт выглядел так, что обитать с ним в одной комнате становилось боязно. Или это он наоборот, Мороком хорошенько приукрасился? У подростков что-то пискнуло. Их часы предупреждали о полуночи. «Замкнись, круг миров! Откройтесь, врата мира огненного, в мир тварный!» Подростки качнулись вперед, толкнули ногами свечи. Те упали, подожгли какую-то жидкость, и пламя стремительно ринулось в самый центр гексограммы, где полыхнул сложенный из тонкого хвороста костер. а старшая заклинательница громко воззвала. «Явись к нам, лучезарный! Явись, явись, явись!» Надодух разбежался, с легкостью перемахнул освещенный костром круг, И сидящих подростков опустился в самый центр пламени, подняв сноб искр и громко спросил: "Ну пришел и что теперь?" От истошного визга убитые заложило в ушах. Подростки рванули во все стороны, улепетывая так, словно за ними волки гнались, начисто забыв, что желали пообщаться с кем-то из мертвого царства. Тхари, торопливо взмахнули палочками и горамник икро, спеша осадить пламя, пока недоморф не обжегся и от двойного воздействия костер мгновенно потух. «Вы видали?» дух довольно расхохотался. «Теперь они этого демона до самой старости вспоминать станут, и еще детям зарекут, не связываться. И согласитесь, никакого колдовства я не использовал, так что все по правилам». «Да уж, теперь точно не помешают», — согласилась Анита. «Но только место здесь теперь порченное. Какая может быть структура покоя после подобного представления?» «Кладбище большое». «Отойдем в самый дальний угол, найдем какой-нибудь склеп, и все будет хорошо», — ответил надодух. «Кстати, по пути сюда я один приметил. Каменный и полуразвалившийся. Наверняка заброшен. Думаю, пару поколений его никто не тревожил. Пошли, покажу». Когда недоморф ухитрился углядеть эти развалины, осталось тайной. Как раз со зрением у жертвы древнего проклятия дело обстояло не лучшим образом. Толстые стены из булыбника, покрытые густым мхом, местами поросшие травой, А в паре мест на них даже успели вырасти молодые березки. Несколько могильных плит тоже покрылись грязью. Пол стал земляным, хотя под дерном наверняка еще сохранился скрепленный известковым раствором булыжник. От склепа пахло вечностью, и это было именно тем, что нужно. Уважая покой мертвых, юные чародеи расположились не на плитах, а на полу, между развалинами и толстой липой, накрывающей этот тихий уголок своей густой кроной. Битли разложил среди мха черные браслеты и сел рядом, подтянув под себя ноги, прикрыв глаза и опустив руки на колени, ладонями вверх. Все, как учил умнейший профессор Налаби, которому всего лишь немножко не повезло в самый последний момент. Потомок Темного Лорда сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и очистил свой разум от мыслей, а душу от желаний. В нем осталась только пустота. Ничто, не имеющее ни формы, ни смысла, ни влияния. Бесформенная пустота легко растеклась, смешалась с воздухом, впиталась в землю, поструилась по стволам кладбищенских деревьев, легла на листья выросших среди упокоившихся душ растений, смешиваясь с этим миром, становясь его частью, пропитываясь холодной неизменностью этого мертвого места. бит проходил обряд Корсовинга меньше полугода назад и все еще был напитан природной силой. Однако та, мирная сила, несла отпечаток живой, переменчивой энергетики, и для создаваемых амулетов не годилась. Ее требовалось поменять на мертвую, и именно этим занимался потомок Темного Лорда, в то время как отличницы и Недоморф накладывали на каменные браслеты самые обычные заговоры, от чар колдовских и магических, от воздействия видимого и невидимого, злого и доброго, от всего, что может хоть как-то изменить покой владельца амулета». В природном чародействе они-то иногда дух превосходили битали, на голову. Так кому еще заниматься этим делом, как не им? Крой сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, закрыл ладони. Ощущение переполненности внутреннего сосуда вывело его из состояния небытия, вернуло в мир. Не открывая глаз, юный чародей вытянул руки, повернул ладонями вниз и раскрутил серебряный клубок в своей душе, выпуская из него нити, наполняя ими пористый камень, жадно впитывающий нежданный водопад силы. Внутри немного отпустило. Переполнение силой было столь же неприятным, как чрезмерное обжорство. Хорошо хоть избавляться от энергетики было проще, чем от переедания. Битли открыл глаза, вопросительно посмотрел на надодуха. «Мы уже все, заканчивай», ответила Анита. Кро достал из нагрудного кармана палочку, облизнул пересохшие губы и легонько коснулся полированного камня. «Тхари!» «Тхари! Тхари!» Если верить конспектам по магическому искусству, то заклинание при подобном перенаправлении впитывалось в амулет и высвобождалось по мере надобности. Силы черная яшма должна впитать достаточно, чтобы поддерживать наведенное воздействие довольно долго. Теоретически. Кажется, все. Выдохнул Битали и спрятал палочку. Указал на амулеты. Выбирайте. Да они все одинаковые. Гарамник взял ближайший, замкнул его на запястье, но додух соседней. Кро тоже взял ближайший, надел, а остальные спрятал в мешок. Интересно, работает или нет? Скинул руку сыну Серд, рассматривая поблескивающие украшения. Должны, пожала плечами Анита. Кажется, все сделали правильно. Кажется или правильно? Уточнил Недоморф. Так ведь проверить несложно. Пойдем. Юный чародей прошел к центру кладбища. Туда, где еще оставалась нарисованная на земле гексограмма с грудой обгорелого хвороста в середине. Взмахнул палочкой. «Вьюр!» С кончика спрыгнул огонек, расширился, накрыл с собой хворост. И тот мгновенно затрещал, разгораясь с такой живостью, словно и не угасал. Биттель вздохнул, протянул мешок недоморфу. Палочку девушки потер ладонью о ладонь. «Как там, говорит в таких случаях профессор, тем, кто уцелеет, по пять баллов в аттестат». Молодой человек резко передернул плечами и шагнул в пламя. Огонь взметнулся. Обнял его со всех сторон, жадно облизывая штанины, полы куртки, дотягиваясь высокими языками до ладоней, а иногда и до лица. И... и ничего не происходило. Ткань не загоралась, кожа не обжигалась, лицо ничего не чувствовало. Новенький холодный амулет успешно впитывал лишнее тепло, сохраняя вечную неизменность и для себя, и для своего владельца. Битали, довольно улыбаясь, вскинул руки, немного покрутился, утаптывая угли, после чего вышел из света в серый кладбищенский сумрак. Да я!» – сунул ему поклажу на додух и прыгнул вперед, тоже покрутился, расставив руки. «Здорово! В этот раз даже шерсть не подпалилась! ты иди сюда!» Отличница вернула молодому человеку палочку и шагнула вперед, в пламя. Естественно, чати СНСР тут же замкнул любимую в объятия, их губы сомкнулись. Биттеле покачал головой и вытянул руку, гася ненужный более костер.